Ленекс. «Никого не убивать! Брать пленных!» На бегу командовал Палмер. Мы с Эниго вторили ему, но было уже слишком поздно. Картина, открывшаяся нашему взору, ужасала. Замок был усеян трупами. Страшно вообразить, чем завершится бойник к рассвету, если мы до него дотянем. Мамун предложил отправиться в тронный зал, где вовсю кипело сражение. Я безропотно следовал за Палмером надежды надежде на тианику в конце бесконечных коридоров. Кровавые отпечатки на полу возвещали, что мы у цели. Какими зловещими чудились алые следы, оставленные изящной женской туфелькой. Хотелось верить, что ее владелица жива. Наши шаги эхом разносились по необъятному залу, где царил полный разгром. В отблесках еще не погасших свечей виднелись перевернутые кресла возле зияющих окон, Выселись груда осколков. Аники тут не оказалось. Зато оказался кое-кто другой. Ленокс. С надеждой окликнула мать из противоположного конца зала. Она метнулась было ко мне, но Каван грубо стиснул ее запястье. Похоже, он наконец отыскал трон. Мой трон. «Почему ты вечно все усложняешь?» Прорычал Каван. Я осторожно двинулся к нему, как никогда остро ощущая, что мы оба готовы перешагнуть последний рубеж. «Нетерпеливый, своенравный, непокорный!» Звенящим от ярости голосом перечислял Каван. Он выпустил запястье матери и водрузил всю пятерню на подлокотник трона. «Однако после твоего позорного бегства, я подумал... Если этот глупый мальчишка сумел беспрепятственно проникнуть в замок, мне с целой армией это и вовсе не составит труда. Каван сплеснул руками. «Как видишь, я оказался прав». Самодовольно хохотнув, когда кругом гибли наши люди, он продолжил. «Но главное, ты сам подписал себе приговор, в решающий момент заклеймив себя предательством». «Кто теперь станет заглядывать тебе в рот?» Каван упивался собственным превосходством. «Ты знал?» — с вызовом спросил я. «Когда только явился в наш дом и убедил отца примкнуть к тебе, знал с самого начала?» Его молчание было красноречивее всяких слов. «Все считали, мой отец сам вызвался устранить короля. Ты нарочно подговорил его, чтобы окончательно избавиться» а после всячески измывался надо мной в надежде сломить, превратить в раба, который никогда не осмелится потребовать то, что принадлежит ему по праву. «О чем вы толкуете?» Мать растерянно озиралась на нас в ожидании ответа. Но не успел я открыть рот, как сильная рука схватила меня за волосы и, запрокинув голову, приставила горлу клинок. Мой изумленный возглас потонул в истошных воплях матери. Палмир с Эниго обернулись, готовые к бою. «Брось меч!» — приказал Мамун. «Или умрешь!» Скрипя сердце, я рожал пальцы, и клинок со звоном упал на мраморный пол. Окровавленная сталь впилась мне в кожу. В голове билась единственная мысль. Неужели после всех невзгод, после всех с честью выдержанных испытаний, не суждено так бесславно погибнуть? «Прикончить его!» Подобострастно осведомился Мамун. «Не сейчас. Он еще может пригодиться», — ухмыльнулся Каван. «Надо отдать ему должное. Умный ход. Выбрать сообщники сообщники безликого гвардейца. Такой не станет притязать на власть, не будет строить козни за спиной, и, получив обещанную награду, просто исчезнет. Теперь понятно, почему Мамун так спешил разделаться с Николасом. Еще немного, и тот убедил бы нас в своей невиновности». «Я уже говорил Николасу, повторю и тебе. Не верь посолам Кавана», — шепнул я. Мамун промолчал. «Что с остальными?» — спросил Каван. «Король сегодня скончался», — доложил Мамун. «Принц получил серьезное ранение, но вчера пришел в сознание. К счастью, он покинул дворец ради любви». «Я доверял тебе», — с боли выкрикнул Палмер. «Как ты мог так поступить?» «Ты же был там!» «Ты видел, как он толкнул ее на стеклянный столик?» Взвился Мамун. Видел, как он покалечил собственную дочь. Видел, каким эгоистом стал принц. Видел, какие бредовые решения принимает король. «Зачем нам такие правители?» Он покачал головой. Отчаяние в его голосе нарастало с каждым словом. «Я отказываюсь им служить. Отказываюсь плясать под их дудку, гнуть спину перед спесивыми вельможами, которые вручают мне пустые бокалы точно дворецкому». «Довольно. Хочу жить в свободной стране». «Думаешь, человек, который посылает своих людей на верную смерть, дарует тебе свободу?» Завопил Палмер, тыча пальцем в кавана. «А чем наш король лучше?» Возразил Мамун, и Палмер не нашелся с ответом. «Правильно, ничем. С ее смертью все изменится. Во благо». Судя по интонациям, следующую реплику он адресовал кавану. «Принцесса пропала». Неизвестно, жива она или нет, но если ей повезло уцелеть, уверен, наткнувшись на его хладный труп, его к мою сторону, она с радостью присоединится к возлюбленному. «Неизвестно, жива она или нет?» С угрозой переспросил Каван. «Как прикажешь тебе доверять, если ты упустил главную добычу?» «Не хочу вас расстраивать, но я очень даже жива. Хотя Мамун держал меня мертвой хваткой, мне удалось извернуться и краем глаза увидеть Анику. По-прежнему босая, она вошла в тронный зал, волоча за собой меч. Под мышкой у нее были две книги, скованные цепью. На запястье олели полосы от намотанных звеньев, но Аника, казалось, не чувствовала боли. На животе расплывалось кровавое пятно, лицо было покрыто слоем то ли пепла, то ли грязи. Словом, Аника выглядела так, словно явилась прямо из преисподней. «Вот мы и встретились. Снова», — обратилась она к Кавану вместо приветствия. «Должна сказать для человека, претендующего на престол. У тебя манера безродного пса». «Советую воздержаться от оскорблений. Отныне я правлю твоим королевством. Или мне приказать убить всех твоих подданных? Только потому, что их принцесса не умеет держать свой длинный язык за зубами. Неужели тебя не научили уму разуму?» Аника со вздохом повернулась ко мне. Казалось, ее совсем не тревожит приставленный к моему горлу клинок и враг, обосновавшийся на троне ее отца. Она подняла меч и, указывая на Кавана, раздраженно бросила. «Еще один решил, что вправе говорить мне, что надо делать». Справедливый упрек. Я сам допустил такую ошибку лишь однажды. «Прочь с трона его величества!» Распорядилась Аника. Каван склонил голову на плечо, явно забавляясь. «Твой отец мертв, дитя!» Аника повторила его жест и улыбнулась. «Однако король жив и здравствует. Нам обоим это доподлинно известно». Ухмылка Кавана испарилась. «Убить его!» Рявкнул он. «Пригнись!» — скомандовал Аника. Я повалился на пол. Однако реакция Аники оказалась быстрее. Клинок со свистом отсек мне прядь волос и полоснул маму на по горлу. Тот попятился, схватился за шею в попытке остановить кровотечение. Подобрав меч, я рванул Кавана. Но за те, разделявшие нас пару секунд, он разыграл свою последнюю карту и выхватил нож. Я замер, предупреждая удар». Однако Каван замахнулся и вонзил лезвие в живот моей матери. «Нет!» — раздался у меня за спиной истошный крик Аники. Мать рухнула навзничь. Однако мой взгляд был прикован к Кавану. Тот потянулся за мечом, мои глаза налились кровью, я метнулся вперед, готовый покончить с ним раз и навсегда, но прежде чем мой клинок достиг цели, Инига одним прыжком подскочил к трону. Инига всегда был проворнее меня, Сильнее, сообразительнее, хладнокровнее. Однажды мне повезло, и он был вынужден уступить. Он толкнул Кавана на помост, отрезав всякие пути к отступлению, и преградил мне дорогу. Ты вправду король? Аника, склонившаяся над моей матерью, ответила за меня. Да, он король. Тогда поступи по справедливости. Отдай его под суд. Ты пришел сюда с миром. Каван развязал войну. Не уподобляйся этому ничтожеству. Энега был поистине выдающейся личностью, и в очередной раз доказал это. Уверенно, офицер Палмер с радостью сопроводит преступника в темницу, мягко проговорила Аника хлопача над раниной. Я опустил меч и скомандовал. Связать его. Кевнов, и нега швырнул кова на озимь. Тебе это с рук не сойдет, процедил тот, сомневаюсь. «Вдовствующая королева». Полголоса начала Аника. Мать не сводила с нее глаз. Из уголка ее губ сочилась кровь. Дурной знак. Забыв про кавана, я опустился перед матерью на колени. «Какие будут ваши приказания? Говорите, я постараюсь все исполнить», — сказала Аника. Мать слабо улыбнулась. «Мой Ленокс действительно король». Аника приподняла обмотанное цепями запястья. «Да, и доказательства тому эти книги. Хотя моя власть невелика, я сделаю все от меня зависящее, чтобы упрочить его положение. Вам не о чем волноваться, госпожа». Кивнув, мать обратилась ко мне. «Ты не ошибся в выборе, в отличие от твоего отца». На мои глаза навернулись слезы. «Не говори так». Мать протянула дрожащую руку и сжала мою ладонь скорбь сделала меня малодушной. Прости. Я давно простил. Надеюсь, и ты не держишь на меня зла. Тогда исполни мое пожелание. Я склонил голову, отдавая дань уважения той, что произвела меня на свет, и за долгие годы не услышала ни одного доброго слова в свой адрес. Говори. Живи. Живи и будь счастлив. У меня перехватило дыхание. Я кусал губы, чтобы не разрыдаться, не омрачить своими слезами последние минуты матери. Хорошо, госпожа. Мать вздрогнула и испустила дух. В один день мы с Аникой стали круглыми сиротами. Не знаю, какими словами выразить всю гамму оборевавших меня эмоций. Тут было отчаяние, надежда и сомнение. Я обрел престол, но в груди зияла пустота которые ничем не заполнить. Однако через секунду все мои трудности с формулировками утратили смысл. Изможденная до предела Аника лишилась чувств и рухнула мне на руки.